Понятно, намекает на упыри. Князь удивленно приподнял брови, ожидая продолжения истории, но я буркнула. Подумаешь, укусили один раз, из самообороны. Мы собирались в очередной раз немного повздорить, но тут сквозь ряды пробежал мужик, вопя. Оборотни! Сам ты оборотень! возмущенно крикнул ему след овца. «Я чистокровная овца!» Она посмотрела вокруг, ища сочувствию прохожих. «Всех дел-то! Спросила, почем красавцев продают, а крику, крику!» Народ ее вежливо обтекал, а кое-кто уже и посмеивался над трусливым барышником. «Подумаешь, нечисть на торги пришла, первый раз, что ли?» У этого забора загона мы отвоевали себе почетное место и замерли, надолго забыв пробег времени. Кони были красивы и проходили перед нами один за другим, от тонконогих нервных бегунов до огромных, как гора, тяжеловоза, с копытами, как тележное колесо. — Эх, мне бы кладнее два мешка! — ерошило волосы Алии. Огромный черный красавец танцевал перед зрителями на задних ногах, злобно рубя воздух передними и косясь налитыми кровью глазами. — В Златоград уйдет, — уверенно сказал сиятельный. — А почему не в княже? — спросил Велий. На севере тяжелой кавалерии нет, а этот просто создан для катафрактариев. Торги начались от тысячи кладней. Как и предсказывал Сиятельный, уцепились за коня именно златоградцы. Северцам этот конь был не нужен, но они из принципа увеличивали цену на продавцу. Покупатели горячились, махали руками, брызгали слюной, разве что за ножи не хватались. Но стоило цене подскочить до немыслимых десяти тысяч, как по рядам прошел ропот. «Чего там?» – навалилась грудью на ограждение Алия. Волк, у которого слух был не в пример другим, объяснил. Князь забирает его в уплату десятины с торгов. «Сдурел!» — зафыркала лаквилка. «Пусть деньгами берет!» Возмущение волной прокатилось по выгону, но это были крики бессилия. Князь имел право на свою долю, он ее взял. Конь ушел за первоначально названную цену. Алия выла и рычала, пытаясь прогрызть рукав у Серого, а потом кинулась к воротам, куда уводили красавца, заставив и нас тащиться хвостом. На перегонки с овечкой они спешили последний раз посмотреть вслед вожделенному коню и врезались в строй охранников князя. Образовалась свалка, в которой тут же нападали и ей, и овечки тяжелыми копьями по спине. Серый, лишь на полшага отставший от Алии, Живо выдернул ее за шиворот из кучи и так толкнул ближайшего усердного буяна в грудь, что вместе с ним повалил половину стражи. Кто-то крикнул воры! И строй ощетинился копьями, целясь в основном серому в живот. А! -а, -а! заорала я, испугавшись, что сейчас начнется смертоубийство, и, упав животом на овцу, завопила. Есть! Я ее поймала! «Серый, держи!» Пока волк хватал за морду испуганно верещащую овечку, я кинулась к страже, стараясь не замечать зло перекосившихся рожь. «Ой, спасибо вам, дяденьки!» «Ах ты, негодяйка!» Погрозила я пальцем овечки. Та удивленно выпучила глаза, не понимая, за что ей такое оскорбление. Народ с неосторожным словом захохотал надо мной, успокаиваясь. Но тут охрана раздвинулась и до тошноты знакомый голос капризно спросил. «Что происходит? Сотник, почему толпа мешает пройти?» В ответ понесся невнятный бумнеж сотника. Я уже понадеялась бежать под шумок, однако тут мне по плечу постучали свернутой нагайкой. «Барышня, здесь конями торгуют, а не овцами!» Я закатила глаза. «Боже, он еще сам-то заигрывать пытается!» И повернулась к прыщу. Конечно, это было. Сынок Милославы Яснича за прошедший год еще больше вытянулся. Как-то неприятно заматерел, разом превратившись из некрасивого недоросля в отвратного вида мужика. Какое-то время он смотрел на меня, не узнавая, кривил губы в ухмылке и вдруг дернул лицом, и зло сощурив глаза, качнулся вперед. Не знаю, что он собирался делать, но словно створки ворот между мной и им сошлись плечи Айрона и Вилли, разом прикрыв меня от опасности. — О, князь! Айрон понебратски хлопнул прыща по плечу, заставив пошатнуться, и тут же сгробастал его руку и жизнерадостно затряс. — А я к вашему отцу собирался вечером зайти, так сказать, с неофициальным визитом. «Вы, собственно, кто?» Растерянно покосился на его клыки княжич. Полноте. развел руками Айрон, не замечая, как подобралась охрана, в любой момент готовая кинуться на защиту княжьего отпрыска. «Я Лар, лорд Орлака. Разрешите представить вам мою невесту, Верелею. Страшная забавница!» и мой друг Квестер Конклава магов велей. Лицо у Квестера Конклава было такое, словно он прямо сейчас собирался заколачивать гвозди в гроб княжича. Даже изумрудный накопитель, казалось, побагровел. Прыщ попятился, бормоча, что они уже шапочно знакомы. Тем более, что за нашими спинами стеной встали друзья. Один глубокомысленно сощурившийся зоре молчаливо скрестивший руки на груди, стоил всей своры наследничка Милослава. — Очень приятно! Прыщ отступил на полшага с намеком на поклон. — Я знал, госпожа Верелея, что вы далеко пойдете, хотя, право, лучше бы смотрелись в моем тереме. Я даже зажмуриться от страха не успела, а князя мотнула от смачного удара. Люди ахнули, и если б не Айрон, успевший отдернуть Вели от прыща, Нас бы подняли на копья. Счастье, что вампир так не по-человечески быстро соображал. С княжича за грудки, он, звенящим от злости голосом, четко, чтобы слышали даже в дальних рядах, проговорил. — Вы оскорбили мою невесту, князь. Я вызываю вас на поединок завтра утром. Если вы не явитесь на аресталище. Это будет оскорбление уже всему урлаку!» С силой швырнув прыща в объятия сотника, он круто развернулся на каблуках. Серый и сиятельный оттерли готового на глупости вели от князя, показав нам глазами, что пора уносить ноги. Зори почтительно пропустил меня вперед, не забыв смерить взглядом каждого охранника прыща, и никто не посмел сунуться за нами шагов сто мы прошли молча и так решительно что люди издалека уступали нам дорогу пока Алии не сорвалась нет чего моему голову сразу не оторвали он князь ответил сиятельный скотина он гад прыщавый! я затопала ногами чувствую как слезы злости наворачиваются на глаза гад согласился волк а хуже всего «Гад привилегированный!» «Сама знаю!» — рявкнула я, потом посмотрела на Айрона. «А у вас политических трений не начнется?» «Вряд ли!» — неунывающий вампир махнул рукой. «Морду я ему разобью, конечно, как следует, но в меру!» «Не пырнет он тебя?» — спросила я. Мавка и Аллея тоже вопросительно уставились на Айрона. Он расхохотался. «Он? Да и этот! Я удивлюсь, если он вообще меч удержать сумеет!» «Главное, чтоб теперь его отец за нас не взялся, и этот сумеет все, что захочет!» «Нет!» — качнул головой князь, который оставался до этого вроде как совершенно безразличным к тому, что произошло. «Этот человек слишком подл. Он наверняка попытается отомстить собственноручно». Он пристально посмотрел на Веля, потом на Ирона. До поединка. Жить-то как весело, проблеила овечка, вертя головой. И чего я от бабки раньше не смоталась? А запечатано было, вот и не смоталась, сказала я, чувствуя, как и саму, потихоньку отпускает накатившая было волна гнева.